Батый выключил ком и задумчиво посмотрел на Чекана, сидящего в кресле напротив. «Рамон, твоя прошлая банда вроде пыталась к потлатому притереться?» — спросил старший. «Да», — мгновенно вскинулся парень. Сегодня он был одет в серую толстовку и черные джинсы, в которых выглядел более чем прилично. Во всяком случае, ушлый, когда встретил внимания, не обратил. «Не ржали над тобой, что башку заголил и черепом светишь?» Спросил Баты задумчиво, глядя куда-то вдаль. Молодой ухмыльнулся. После того, как в баре одному морду о стол расплющил, а за других заплатил ни разу. А можешь их поднять, чтобы кого из бивнястых замочили? Любого. Ну, в наглую, прямо на улице. Сложно. Чекана заметно потух. Без грева не выйдет, а у меня столько нет. Баты покачал головой, вытащил из ящика стола пачку купюр и перебросил ее собеседнику. «Держи» все им по выполнению получишь столько же времени сколько нужно ну соберут я их быстро минут за двадцать рамон чуть замялся а дальше как подходящего бивняствова найдем не всякий ведь сгодится на их некрутых парней залупаться не будут ща ты иди подожди чутка старший указал собеседнику на выход давая понять что ждать следует за дверью когда парень вышел баты нажал несколько кнопок на коммуникаторе сумин все сделаем быстро «Через час бивнястые будут очень не любить потлатых. Но мои разговоры в ближайшие два часа не должны услышать ни бивень, ни потлаты, ни ушлый». «Замечательно», — отозвался коммуникатор сладким голосом младший бонза связистов. «Сделаю. С тобой приятно иметь дело». «С тобой тоже». Баты нажал кнопку отбоя, после чего сразу же выбрал новый контакт. Инструктаж нужных людей не занял много времени. Уже через пару минут заместитель ушлого положил ком и, взяв со стола сломанное стело, бросил им в дверь. «Собирай своих», — сказал Баты, когда Рамон вошел в комнату. «Через сорок-сорок пять минут бивнястые не из крупных зайдет Колли, а еще минут через пять выйдет. Сам не пались, но проследи, чтобы замочили наглухо. И пусть поорут что-нибудь типа от Потлатова. Такое». Чекана понятливо кивнул. «Есть, Бонза?» Парень весело козырнул. «Младший Бонза» равнодушно поправил Батый. «При ушлом такого не ляпни ни роком. Да еще. Если все сделаешь как надо, вечером заглянем вместе к Мэрилен». «В нору?» У молодого заблестели глаза. Нора была очень шикарным местом, всех подряд туда не пускали, и у Рамона шансов попасть в подобное заведение было... Ни хрена не было, в общем. «В нору, в нору». Батый умудрился сохранить каменную физиономию, хотя про себя рассмеялся. «В двадцать лет так мало надо для счастья оружие, отвезных дружков, надежного вожака и охочую девку. Гонорар за акцию тратить не спеши. Пригодится». Узкий проулок между двумя магазинами заканчивался тупиком – кирпичной стеной и старым мусорным контейнером. Контейнер был раскурочен, смят, в нескольких местах прострелен. Ая в панике озиралась, понимая, что бежать некуда, что чудовище с улицы вот-вот их настигнет, а они Скерра в ловушке. Однако ее спутник был, как всегда, спокоен. Одним рывком он отшвырнул ржавый бак, раскидал ногами слежавшийся под ним мусор, наклонился и сдвинул в сторону тяжелую крышку канализационного люка. Девушка все поняла без слов, рванула к черному провалу, нащупала старую лестницу и быстро-быстро начала спускаться в темноту. Спрыгнула и сразу отступила в сторону, чтобы не задерживать спутника. Он слетел следом, как раз, когда она нашарила в рюкзаке фонарик. «Вперед!» — рейдер подтолкнул Аю в один из туннелей. Побежали. Позади них сверху что-то грохотало и лязгало, звуки дробились и разносились под землей пугающим эхом. Айка неслась по узкому коридору, где давно уже истончились и исчезли все запахи, кроме запахов земли и камня. Поворот, еще один, теперь прямо... Луч фонарика мечется по полу и стенам. Сзади бежит Керра, значит, нужно мчаться во все лопатки, чтобы его не задерживать. Какая же она тихоходная. В боку колят а ноги одеревенели, и кажется, вот-вот подогнутся. Снова поворот, спуск куда-то вниз под наклоном, опять прямо, быстрее, быстрее. Вспомнишь тут, как дрались с кроликами, а тело было не в пример нынешнему, легким, послушным. Стой. Керра замер, прислушиваясь. Тихо. Айя по инерции пробежала еще несколько шагов, но, наконец, затормозила и, тяжело дыша, привалилась к стене. Хотела сесть, однако девушка понимала, что если сядет, встать уже не сможет. Коленки тряслись. «Отрвались», — сказал Керра. От этого короткого простого слова последние силы покинули Айку. Она выронила фонарик и медленно сползла по неровной стене на пол. Тело начала бить запоздалая дрожь. Последний раз так колбасило, когда прекращал действовать парализатор, но тогда мышцы словно вибрировали, потому что к ним возвращалась чувствительность. А сейчас крупную дрожь рассылал пережитый страх. озноб расходился волнами из груди, собирался в конечностях, которые сразу начинали мелко трястись. Унять этот тремор никак не получалось. Мало того, трясучка все усиливалась, вот застучали и зубы. Айка обхватила себя руками за плечи, но успокоиться никак не могла. «Кто это был?» <связывая> — спросила она. «Киборг?» — пожал плечами Кера. «Продвинутая боевая модель. От человека там, наверное, только мозг и остался. Наиболее развитое направление твоей же корпорации, между прочим». «На инопланетянина похож», — сказала девушка, стуча зубами. «Кера, я идти не могу. У меня ноги отнялись». «Я бы на твоем месте тут просто не сидел». Мужчина даже не сдвинулся, по-прежнему всматриваясь в темноту туннеля. Здесь плесень опасная. Одежду на раз проедает, из кожи потом вывести очень дорого. И если не вывести, то за пару месяцев до костей прогрызет. А я беспомощно завозилась, но тело не слушалось, сделавшись мягким, как пластилин. Мягким, дрожащим, безвольным и слабым-слабым. «Пусть проедает», — ответила она обреченно и уткнулась лицом в колени. Кера тронул душку очков, отключая микрофоны. «Нет здесь никакой плесени, здесь даже крыс давным-давно нет. Одеяло подстели и ложись, приходи в себя». Чисто оторвались, он за нами вниз не рискнул соваться. Рюкзака я раскрыла только с третьей попытки, так тряслись у нее руки. Девушка вытянула одеяло и сказала, «Вот ты, блин, лишь бы поиздеваться, гад!» «Извини, рефлекторно». «По краешку прошли». Она кое-как расстелила шуршащее одеяло и скорчилась на нем, пытаясь успокоиться. «Рефлекторно у него». А я не поняла, что по краюшку ты хоть цел? Девушка закрыла пылающее лицо ледяными ладонями. Дрожь сотрясала тело и никак не получалось с ней совладать. Нет, разорву на кусочки и через пять минут помру на месте. Вот говорю же, гад, — сказала она, все еще клацая зубами. А меня когда на улице подстрелили, я еще бежала и не чувствовала долго. Если бы эта тварь стреляла, тоже бы не почувствовала. Правда бы и не убежала. Они дом на вылет пробивают и никогда не промахиваются. А раньше? Спросила Ая. Я слышала выстрелы, думала, в тебя стреляли. Не в меня, не успели. Не успели. А она, услышав автоматные очереди, уже представила его лежащим в луже крови. Тут рука, там нога и голова кровавое месиво. Испугалась, очень. И вот сейчас накрыла отдачи отпускал страх за Керра, страх поспешного бегства, страх встречи с киборгом, страх из-за того, как оказалось вдруг щитом между человеком и механической махиной, страх осознания. Могла погибнуть прямо там на месте, потому что ее спутник не лгал. Не лгал, а я слышала по голосу. А значит, секунда и их нет. Ничего больше нет. Но вдруг они вроде бы вырвались и прибежали в тот закоулок, который оказался тупиком. То есть все таки смерть Потому что лучше смерть, чем опять белые стены, белые потолки, иголки, уколы, санитары. Наверное, именно от мысли, что спасение невозможно, накатила растерянная обреченность. А потом люк, лестница, бег в темноте, грохот позади короткая короткое «Оторвались» апофеозом случившегося. Не успели. Пуля дура, от слепого случая уберечься невозможно. Кера, конечно, не похож на того, кого легко завалить, но все равно не бессмертный. А представить, что его вдруг не стало, это все равно как представить, что оказалась одна с погоней на хвосте и переломанными ногами. Как бы смешно ни звучало, Кера был единственным, по-настоящему надежным человеком из всех, кого Ая когда-либо знала. «Дай руку», — попросила девушка, чувствуя, что паника мало-помалу угасает, а истерика потихоньку сходит на нет. «Встать хочу. Ноги ватные». Кера протянул ей ладонь и рывком поднял. Рука у него была теплой, в отличие от ее, ледяной, как у покойницы. Около минуты Айка стояла, вцепившись в рейдера, чтобы не упасть, и потихоньку успокаивалась. «Ну вот же он, целый и невредимый. Убивать запаришься. И она тоже. Целая и невредимая. Ни белых стен, ни белых потолков, все хорошо». «Слушай», — сказала Айя, когда смогла, наконец, стоять без поддержки, объясняться внятно. «Ты говорю, что хочешь посмотреть, чего там есть полезного в Затоцентре. центре А я знаю человека, который, если сходит туда, то точно вернется. Главное, ему обратно в Винзер не попасть. Можешь с этим помочь? А как же долг перед корпорацией? Кера наклонился, поднял фонарик и передал спутнице. Ну, типа там, благо Винзера превыше личного, предать Винзер, предать самого себя и все такое. Девушка забрала фонарик. — Откуда в тебе столько говна? — спросила она спокойно. — Ты только что мной прикрывался и грозился взорвать. У меня чуть сердце не лопнуло, ноги до сих пор трясутся. Потом плесень это. И вот я предлагаю помощь, которую тебе никто больше не предложит, а ты вместо того, чтобы просто сказать да или нет, издеваешься. Ну, хочется же узнать мотив. Ответил он невозмутимо. И просто спросить ты, конечно, не можешь. Айя усмехнулась. Корпоративный дух низкий вспомнил Кира а вслух сказал. Просто, пожалуйста, зачем тебе за этот центр? Хочу тебе помочь. Если ты туда полезешь, то, скорее всего, умрешь. А я, скорее всего, нет. Ты помогаешь мне, я помогу тебе. Но я ведь говорила, что не хочу возвращаться в Винзор или еще куда-то, где меня могут утилизировать по 99-му мемуарандуму. Устраивает такой ответ?» Рейдер внимательно посмотрел на девушку. «Полезешь сейчас, тоже умрешь, потому что ничего не умеешь. Однако это поправимо. Пока твой ответ устраивает. На легкой жизни не обещают, тогда как тяжелую – легко. И с невозвратом Винзору придется потрудиться». Впрочем, это тоже решаемо, хоть и непросто. Идем. Он подождал, пока Айка сложит одеяло и откроет рюкзачок, в недрах которого мелькнул ярко-алый фатин юбки. «Чего ты с собой таскаешь?» – удивился Керра. «Больше не понадобится, выкинь». Девушка на миг замерла, перестав сосредоточенно упихивать одеяло в рюкзак и с глухим упрямством в голосе ответила. «Это юбка. И она моя. Я ее выбирала вместе с Алисой. Просто надо сложить поплотнее». Рейдер пожал плечами. А с удивлением заметила, что он вроде как тоже постепенно приходит в себя после случившегося. Только в отличие от нее, от ужаса, стучавшей зубами, его напряжение выражалось в скупости движений и общей собранности. А сейчас Керра заметно расслабился, успокаиваясь. Дальше шли уже неторопливо, сворачивая то тут, то там. Каким-то непостижимым образом Керра безошибочно находил дорогу в паутине туннелей и переходов.